Я даже не успела понять, что происходит. Хитрый тигр использовал магию в мгновение ока, затащил свою новую игрушку в нору, в брутальную, стильную, мужскую нору. Это очевидно гостинная: диван у стены, камин небольшой, стол с парой бокалов на нем и закупоренная бутылочка вина. Мягкий ковер на полу, антресоль с книгами, пара картин на стенах, изображающих бурю. С порога чувствуется холостяцкая берлога. Так, значит, нам? тесная келья, работы в обители и чтение занудных священных текстов, а вам вино, теплый камин и мягкий диван. Несправедливо!» — вздохнула я и услышала в ответ сдавленный смех. «Алина, вы поражаете меня каждую минуту!» — широкой улыбка вздохнул тигр. Он наблюдает за мной с интересом и подкупающей теплотой во взгляде. Любая другая миара, оказавшись в моей личной гостиной, опустила бы глаза и благодарила за оказанную честь. «А вы имеете наглость упрекать меня?» Вопреки всему он расхохотался. «Я не упрекаю, а всего лишь обращаю внимание вашего превосходного превосходства на столь вопиющее неравенство», — лаконично завернула я. «Извините, говорю это безо всяких шпилек к вашу сторону, но, увидев сегодня условия обители, я испытала настоящий шок и отчаяние, разрыдалась и с трудом взяла себя в руки», — признала я, ну, немного преувеличив свои ощущения. «К чему эта аскетичность? Неужели нельзя поставить для девушек обычные кровати с мягким матрасом, а не эти лавки с сеном?» «Алена, правила обители предписывают соблюдать строгость и жить в бедности», — тоном мучителя произнес тигра, я закатила глаза в ответ. «Таковы традиции. Придется потерпеть. Я удивлен, что для вас условия обители оказались новостью», — признался он. «Это ведь не секрет». «Угу». У нас на земле каждая собака знает, что у вас здесь крадут и номерянок и заставляют их жить без матраса, интернета и нижнего белья. Каждый день в новостях напоминают. Что ж, надеюсь, вам сладко спится в вашей мягкой, теплой и большой кровати, зная, что где-то там двенадцать девушек мучаются на досках соломы, без подушек и одеял. Вы ведь не думаете о том, как у них болят спины от неудобных поз, а тело колет солома. Я права? улыбнулась я Саерду. Вообще я довольно сильно рискую. Он пошел мне навстречу, старается быть вежливым, а я на уставшего мужика выливаю все свои чайни. Я уважаю миары безмерно благодарен им за их страдания. Выдал Тирк ответ истинного дипломата. Желаете принять ванну? сменил тему он. Желаю. Со вздохом согласилась я, принимая его желание не развивать эту тему. Тирк едва слышно выдохнул, у него наверняка от сердца отлегло от понимания, что я больше не собираюсь компостировать его мозги. Хотя бы временно, прошу. Тигрёнок распахнул передо мной одну из дверей, предлагая пройти в некую комнату, в которой даже свет не горит. На секунду мне стало тревожно. В голове замелькали странные мысли. «А вдруг там аллигаторы?» «Пустит меня к ним, захлопни дверь и поминай, как звали. Пропала одна мира, но она мало кому нравилась, поэтому сделаем вид, что ничего особенного не случилось». Я мотнула головой, отгоняя эти глупости. «Какие ещё аллигаторы? Они в таком климате не приживутся». Гораздо разумнее было бы задушить, а труп скормить собакам. Папа как-то рассказывал, что один маньяк именно так и поступал. А потому, тела его жертв, долгое время не удавалось найти. «Алена!» — голос Тирга привел меня в чувство. «Все в порядке?» — насторожился он, увидев мой ступор. «В чем дело?» — Сарс с недомением заглянул внутрь темной комнаты. э мне стало неловко за свою заминку. «Боюсь темноты», — шепотом призналась я. «Правда?» Удивленно приподнял брови Тирк и сочувственно улыбнулся. «Прошу прощения». Он щелкнул пальцами и в загадочной комнате с аллигаторами зажегся свет. Темный синий кафель на стенах и полу, искусная золотая вязь на стенах и большая, сверкающая ванная из мрамора. У меня челюсть отпала. На земле мы с папой жили очень хорошо, но такой роскоши не было даже у нас. «Вау!» — вырвалась у меня восхищенная. «В принципе, даже если бы в этой ванне плавали аллигаторы, я бы их выгнала мокрыми тряпками, чтобы искупаться самой». «Какая красота!» «Рад, что хоть чем-то вы довольны, леди», — поддел меня Тирк. «Я еще не видела уборную в обители», — призналась я ему. «На ваше счастье, ваше превосходство. Боюсь, зная заранее, куда мне придется возвращаться, я бы упала в обморок прямо сейчас». «Значит, мне повезло?» — уточнил Тирк. «Как никому другому, ваше превосходство!» — бросила я и вошла в прекрасную ванную комнату. Сарт вежливо прикрыл за мной дверь, а я обвела жадным взглядом полочки, на которых стоят небольшие пузырьки. «Теперь главное — не помыть голову средством для кафеля и не натереться порошком от засоров!» «Понеслась душа вздохнула я и включила воду. «Весь следующий час оказался самым прекрасным за все время пребывания в новом для меня мире!» Я решила морально компенсировать себе все пережитые ужасы и разгулялась на полную катушку. Набрала полную ванну, налила в нее пену с ароматом лаванды и сбросила с себя мешковатое льняное платье. Лишь в этот момент я задумалась над тем, как вообще оказалась в этой одежде. Не сама же я надела этот ужас. Значит, это сделал кто-то другой. От мысли, что меня переодевал граф Инбург, я скривилась. Нет, наверняка он поручил эту работу слугам. Такие нарциссы, как он, никогда не пачкают ручки. Интересно, куда делись мои джинсы, в которых я была на сцене? Майка, белье, в конце концов. Не могла же я оказаться в новом мире, в чем матерь дела? А впрочем, даже если так случилось, стыдиться мне нечего. Фигура и природа не обделила, а спорт и правильное питание довели ее старания до совершенства. Эта настоящая Лена должна беспокоиться о том, как объяснить всем тот факт, что ее попа и идеальный животик внезапно исчезли. Я опустилась в горячую воду и несколько прекраснейших мгновений забылась. Как мало нужно для счастья. Теплая вода, мыло, шикарная ванная комната, и я млею как от укрынки со сметаной. Все проблемы и вопросы улетучились из головы. Я знаю, что они вернутся, но сейчас мне хорошо, и я счастлива. Так, что у нас там дальше по программе? Я присмотрелась к баночкам на ближайшей полочке. Несколько видов шампуней с ароматом хвои, роз и экстрактом кедра. Бальзамы для роста, для питания и для того, чтобы волосы оставались чистыми как можно дольше. Как странно, что здесь нет шампуня для котов. Хм. Странно, но я читаю этикетки без каких-либо проблем, хотя они явно написаны на незнакомом языке. Интересная особенность перемещения. Вот бы с английским также. Вжик! и я могу читать в оригинале Шекспира. Жидкое мыло в мире еще не изобрели, в моем распоряжении только твердое. Зато есть детственные баночки с расслабляющими лосьонами. Ни на одной из них не скрыта пломба, при том, что все они стоят здесь явно уже долгое время. Странно, почему тигренок ни разу ими не воспользовался. Ах, как я могла забыть! В гостиной у него стоят расслабляющие средства из винограда, по бутылкам разлиты. Не умеет мужчина ценить то, что им дано? Вздохнула я, снимая пломбу с мятного молочка для тела. Такое впечатление, будто кто-то посторонний собирал для Сайрда набор средств для купания. Вряд ли он купил себе все это сам. «М, -м, -м, м блаженно простонала я, вдохнув аромат мяты. Он не режет нюх, ласкает его приятным ароматом. Весь следующий час я нещадно эксплуатировала и мирные средства для купания, отмывая себя так, что ни один уважающий себя кусочек грязи не задержался на коже. В тот момент, когда Сайерт несмело постучал в дверь, я благоухала, как прекрасный летний цветок. Мятный запах на коже, волосы пахнут розами, А пена, в которой я плаваю, дает лаванды. Еще чуть-чуть и на меня начнут слетаться пчелы. Алена, с вами все в порядке? Осторожно спросил Сэрт. Да что? Отозвалась я с искренним непониманием. Вы сидите там уже больше часа, объяснил Тирк. Я обеспокоюсь, не решили ли вы сбежать? Прокашлялся он, маскируя смешок. Я бы с радостью ваше превосходство. Ну как? Огляделась я. Здесь даже нет окна, а в крохотное отверстие вентиляции я не пролезу. Мало ли. Даже сквозь дверь я слышу, как он улыбается. Опыт показывает, что от вас всего можно ожидать, Миара. Проходить сквозь стены я пока не научилась, с сожалением вздохнула я. Ну, раз вы испытываете дискомфорт от моего длительного купания, так и быть, я завершусь ее приятное занятие, сказала я и вышла из ванной через полчаса. Нет, а как по-другому? Фен в этом мире пока не создали. Пришлось сушить волосы полотенцем, а это дело не быстрое. После этого моя шевелюра стала похожа на большое гнездо. Пришлось укладывать волосы деревянным гребнем с большими зубьями. Не могу я явиться пред очи сайрда, как чувырла, нечесанное в самом деле. Тут же в небольшом шкафчике нашлись банные халаты. Мелькнула мысль рискнуть и пойти на абордаж, выйдя к тигренку совсем без одежды, но не сегодня, — решила я, потянувшись к халату. Он явно устал, а это может плохо сказаться на мужском стремлении к подвигам. — Пардон, эмоции, корпис де фанс, ваше превосходство. Пропила я, распахивая дверь. Мы с тигром столкнулись практически нос к носу. Он даже не пытался скрыть, что все это время подпирал собой дверь и подслушивал. «Простите, что?» — Нахмурился он, услышав слова на французском языке. «Прошу прощения, что заставила вас ждать, ваше благородство!» — улыбнулась я. «Превосходно!» — поправил он, внимательно разглядывая меня. «Благородство идет вам куда больше!» «Так, Лена, остановись!» «Все происходящее становится похоже на флирт». «Спасибо, Лена», — улыбнулся тигр. «Непривычно слышать от вас комплименты, а не язвительные замечания». «После горячей ванны и язык не хочется», — мурлыкнула я. «Боюсь представить, что с вами будет после того, как я вас накормлю», — с намеком произнес Сарт. И тут мой нос защекотал приятный запах выпечки и бульона. М -м, как же я голодна! Начну мурлыкать, как котенок, прошептала я с наслаждением, втянув воздух через нос. «Медленно, чтобы насладиться ароматом и прочувствовать каждую нотку». Тирка сделал шаг в сторону, и у меня защипало в носу от нахлынувших эмоций. Пока я плескалась в ванной, как счастливый гемотик, этот прекрасный мужчина накрыл на стол и подготовился для ужина. Скорее всего, накрывал не он, а слоги, но это мелочи. На столе вовсе не котлета с пюрешкой и стакан компота. Он мог бы отмахнуться от меня формальным исполнением обещаний, но поступил иначе. Я обвела взглядом жареные стейки, большую миску салата, супницу — пирог с клубникой, сливками, несколько видов закусок и даже обрадовалась, что мой желудок пуст. Теперь в него влезет больше вкусности. Особенно порадовал взгляд букет анимонов, украшающий стол своей красотой. «Ваше превосходство, вы моя фея крестная!» — выдохнула я, пораженная его гостеприимством и щедростью. «Так вообще бывает?» — захотелось потрогать царда, чтобы убедиться в том, что он настоящий. «Не знаю, что это значит, но звучит очень приятно». По-доброму отозвался Тирк. «Приступим к трапезе?» э -э застопорилась я, «внутреннее чутье подсказывает, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а аппетитно пахнущий в гильотине. Ваше превосходство, позвольте уточнить, вы предлагаете все это от чистого сердца? То есть не потребуете ли вы от меня какой-либо благодарности в конце вечера?» Прищурилась я. Алена, заверяю вас вновь, что я не пользуюсь слабостью и уязвимостью юных девушек». С видом гордого орла сообщил он мне. «Как с вами скучно!» — фыркнула я и, сердитой походкой, пошла к столу. Наверное, Саэрта -то торопел от такой претензии, потому что пару секунд от него не было слышно ни звука. Затем он бросился на перерез мне, вскочил возле стула и голадно отодвинул его для меня. «Вы самолюбезность!» — похлопала ресницами, я и присела. «Алена, вы умеете шокировать!» — ответил Тирк, будто пропустив мои словами мимушей. «Неужели до меня никто не делал вам комплиментов?» Улыбнулась я, сама рассмеявшись своему предположению. «Такому мужчине, как Тирк, комплименты делают даже статуи?» «Да вас никто не упрекал меня в излишней благородности», — обтекаемо ответил он, садясь напротив. «Стол оказался достаточно длинным, чтобы лишить меня возможности случайно задевать сердон ножкой. Все предусмотрел скромник. Боюсь представить, какое распутство вытворили с другими девушками. Неужели поцеловали ручку?» — округлила глаза я. «Или...» — сделала драматичную паузу. «Какое-то другое место?» — поиграла бровями, чем смутила тигра. Он, округлил глаза, сглотнула и ответил. «Приступим к ужину». «С огромным удовольствием, ваше превосходство!» Расплылась в улыбке я и начала поглощать еду, как пылесос. «Уверена, в обители меня будут держать в черном теле, так что нам нужно наесться вдоволь, хотя бы для того, чтобы было что вспомнить. Ну и запас энергии моему организму не помешает». «Мясо восхитительное!» — произнесла я. Мне хватило ума сначала проглотить еду, а потом говорить. Конечно, я не знаю местный этикет досконально, но соблюдать банальные правила приличия совсем несложно. «Поблагодарю своего повара», — с легкой растерянностью ответил Тирк, наблюдая, как я поглощаю стейки. Папа всегда говорил, что я ем, как утка, глотаю пищу, почти не прожевывая. Но это неправда. «Я передам повару твои слова», — протянул Тигр в изумлении, наблюдая, как за минуту расправилась со стейком и потянулась ко второму. Надо заменить порцию здесь немаленькие, и кусочки мяса размером две мои ладони. Э, Алена, я во мне. Начало было он, когда я закончила с мясом и потянулась к салатам. Гулять-то гулять. м Вопросительно подняла на него взгляд. Сам, кстати, наложил себе порцию, но так ничего и не съел. Впрочем, прошло всего три минуты, времени еще много. Нет, ничего, покачал головой Тирк, передумав упрекать меня в обжорстве. Скажите, Алена, ваш дядя? запнулся он, подбирая слова. «Как он с вами обращался, то есть, я имею в виду, не ограничивал ли он вас в еде и других потребностях?» Осторожно поинтересовался он. «Так, все ясно. Раз я веду себя как голодающая, дорвавшаяся до еды, то Сайерт предположил, что меня не кормили. В логике ему не откажешь. Надо же, какой заботливый!» «Смотря что считать потребностями ваше превосходство», — философски рассудила я, не имея даже приблизительного представления о рационе Олены. Как видите, от голода я не умерла. Сладкого и жирного в моем рационе немного, признаюсь честно. Вот я не соврала. Сегодняшнее обжорство исключение справил с стрессом. Никогда не имела привычки заедать неприятности, но этот метод действительно работает. Ваш повар готовит как бог. Простонала я, попробовав на вкус пирог. Салат закончился, и оставшееся свободное место в своем желудке я решила отдать сладкому. За прошедшее время превосходство успел съесть лишь один стейк. Алена, вашему аппетиту после пережитого можно только позавидовать!» Усмехнулся тигренок и покачал головой. «Разве у тигров бывают проблемы с аппетитом?» «Уверена, в вашем присутствии дамы стараются есть, как птички!» Шутку предложила я и сразу поняла, что попала в точку. Лицо сарды удивленно вытянулось. «Откуда вы знаете?» — опешил он от моих познаний. «Девушки всегда стараются произвести приятное впечатление на желанного мужчину», — озвучила я очевидно. «А вы, разве вы не хотите мне понравиться?» спросил он и хитро кошачий прищурился хотите сказать что я вам не нравлюсь спровоцировала я его благородство он опешил собрался что-то сказать но что-то его остановило тирг запнулся поперхнулся воздухом прокашлялся и смешно поднес карту кубок чтобы прочистить горло а вы бы хотели мне понравиться ушел от прямого ответа он я бы хотела попробовать пирог ответила я и потянулась к вишневому десерту И снова тирка торопел на несколько секунд, услышав неожиданный ответ. По логике диалога он должен вернуться к теме и уточнить, а хотела бы я ему понравиться, но так поступить ему не позволяет безупречное воспитание. Сарт предпочел промолчать. Над столом повисла давящая тишина, которую я разрушила одной фразой. «И все-таки советую вам задуматься над моими словами». «О чем это вы?» — нахмурился тигр. «Ну и у кого из нас девичья память после этого?» «О сущем пустяке, о том, что мой драгоценный дядюшка творит темные дела за вашей спиной», — напомнила я. «Вы снова об этом!» — без энтузиазма пробормотал Серт. Алена, мы уже обсудили эту тему. Я знаю все, что должен знать о вашем дяде». Он устало скривился. Излишняя самоуверенность еще никому не шла на пользу. Но я не стала говорить об этом тигренку. Не признаваться же ему в том, кто я такая в самом деле. Идея неплохая, но, боюсь, осуществить ее сегодня не получится. Бедолага Тирга выглядит таким уставшим, что новости сидящим напротив него демоне способна довести его до ручки. Он мне живым еще нужен. Как много нам открытий чудных готовит просвещение дух. И опыт, сынок ошибок трудных, и гений парадокса вдруг, и случай бог-изобретатель. Я зачитала известное стихотворение Александра Сергеевича, и у тигра заблестели глаза. «Потрясающе!» — восхитился он, посмотрев на меня совсем другим взглядом. «Вы сами написали эти строки?» «Эм...» — не удалось держать улыбку. «Нет, они принадлежат моему другу», — нашлась я. «Дружили с ним в школьные годы». «Школьные?» На лице Тирга восхищение сменилось недоумением. «Я думал, дядя нанимал для вас учителей?» — нахмурился он. «Об этом я не подумала. Вряд ли в этом мире есть система среднего школьного образования. Да, и иногда с нами занимался мой...» «Друг», — хмыкнула я, сочиняя на ходу. «Он очень талантлив», — искренне произнес Тирг. «Вы себе даже не представляете, насколько!» Пробормотала я себе поднос нос и с досады обнаружила, что съела половину пирога и даже этого не заметила. В тот момент, когда я потянулась рукой к бутербродам с сыром, раздался стук в дверь. Настойчивый, в то же время небрежный. Я могу поспорить, что этого гостя тигр не ждал. Он метнул на дверь напряженный взгляд и громко сказал, «Я занят». Стук раздался вновь, на этот раз еще более громкий и настойчивый. «Тирка, у меня срочное дело!» — ответил ему голос Сашки. Явился, не запылился. Что у него за манера такая? Приходить именно в тот момент, когда мы с тигренком ведем светскую непринужденную беседу. — Алена, лезьте под стол! — приказал мне Сайрт вполголоса. Что? В ту минуту я была уверена, что ослышалась. — Под стол! — прозвучал четкий приказ, и я мгновенно скользнула вниз. — Умеет он командовать, ничего не скажешь. Сам тигр направился к двери. В последнюю секунду мне в голову пришла неожиданная мысль. Почему я должна страдать и корячиться просто так, без какой-либо компенсации? В тот момент, когда Сайерт приоткрыл дверь, я вынырнула из своего укрытия, схватила тарелку со второй половины пирога и вновь юркнула вниз. «С каких пор ты заставляешь меня ждать?» — раздраженный голос Александра. Он вошел в комнату, но я увидела лишь его ноги. «Опа!» «Оп — удивленно замер он, увидев накрытый на двоих стол. «И для кого это все?» «Для тебя, друг мой!» — рыкнул на него тигр. «Цветочки тоже для меня?» — ехидно уточнил Александр, имея в виду стоящий на столе букет анимонов. «У меня новая служанка, ты же знаешь?» — небрежно протянул Тигр. «Вот она и расстаралась». «М -м, «Ну ладно, Саша явно не поверил во вранье своего друга и правильно сделал. Я чего пришел-то? Тот маг, который, как мы думали, чуть не перерезал всех девчонок, под действием заклятия правды признался совсем в другом?» «И в чем же?» — искренне удивился Тирк. — Мне тоже интересно. Я сама не заметила, как подъела треть от половины того, что стащила со стола. — Ему было приказано похитить только Алену, — практически по слогам произнес Санек. Я поперхнулась от услышанного. Кусок пирога пошел не в то горло, и пришлось прилагать титанические усилия, пытаясь не помереть под этим столом, не издав ни звука. — Зачем им Алена? — спросил Тирк, — а я поняла, что если не протолкну застрявший пирог, то меня похитит Аид и утащит в царство мертвых. Наплевав на все, я высунула руку из-под стола, нащупала кубок и утащила к себе. Благо, он оказался полным до краев. Я принялась жадно пить, выравнивая дыхание и беззвучно кашля. Лишь осушив кубок, я вдруг осознала, что в нем было вино. И Что ж, отличное завершение ужина. Никакой компот не сравнится с хорошим выдержанным вином. Уж через минуту у меня закружилась голова». «Хороший вопрос», — хмыкнул Саша и без приглашения уселся за стол прямо на мое место. Судя по чавкающим звукам, он еще и закуски начал уплетать. Поразительная наглость. Ничего больше выведать не удалось, лишь то, что он пришел туда именно за ней, остальные миары его не интересовали. Вокруг Алены крутится много странностей, прозвучало с подтекстом. Эта фраза явно обращена не к незваному гостю, а ко мне. Я предполагаю, что граф Инбург взял у кого-то в долг крупную сумму. Начал рассуждать санек, даже не подозревая, что здесь есть еще один слушатель. Он не смог ее вернуть и в итоге кредиторно оцелился на его племянницу. Потому Инбург так старался дать Алену в обитель. Там ее никто не тронет и не похитит. «Какой смысл похищать племянницу?» — не понял Тирк. «Деньги от этого у него не появятся». «Ну, не скажи», — возразил Саша. «Человек в отчаянии может пойти на многое. Сам посуди. он смог протащить на отбор весьма скромно одаренную девушку». «Скромно?» — Алекс она выбросила из окна черного мага. Напомнил ему тигр, и мне стало так приятно от его похвалы. Эх, не зря я перед ним сальто делала, — Впечатлила мужчину. Он этого еще долго не забудет. Но ведь не с помощью магии, — возразил этот вредина. Кстати, об этом. Прокашлялся в кулак Тирк. Алекс, я хочу обратиться к тебе с просьбой. Я же сказал, не надену я на церемонию эту дурацкую бабочку, — простонал Сашка, и столько мольбы было в его голосе, что даже у меня на несколько мгновений сжалось сердце. «Тирк, что угодно, только не это! Я выгляжу в ней как клоун, и плевать, что это подарок самой императрице!» «Что угодно?» — комыкнул Тирк. «Хорошо, можешь не надевать, но взамен сделаешь кое-что другое!» «Готов убить сотню демонов!» — шутку пообещал он и мягко рассмеялся. Тигр эту шутку не поддержал, его смеха я не услышала. «Ты возьмешь Алену в качестве своей миары!» — произнес Тирк, и в комнате повисла тяжелая тишина. Даже я, сидящая под столом, пьяная и уставшая, обомлела от такого предложения. — Ты ведь шутишь? — хриплым голосом уточнил Саша, придя в себя. — Глупо пытается ухватиться за последнюю соломинку. Он еще не знает, что в этом бушующем океане благодарности ни для кого нет спасения. — Я более чем серьезен, — ответил ему Тирк. Сашка издал странный звук, похожий на тявканье. Интересно, что это значит? — Да, нет, или ты совсем спятил, Тигр. Я склоняюсь к последнему варианту. Попытался совладать со своими эмоциями Алекс. «Зачем?» — задал он главный вопрос, и вновь на несколько секунд повисла гнетущая тишина. «Ее нужно защитить», — ответил Тирк. «А Лена и ее семья находятся в сложном положении. К тому же, после всего, что случилось, нужно держать ее как можно ближе к нам. Сам факт твоей опеки остудит многие горячие головы». «Так почему бы тебе не взять девчонку под свое крыло?» — с вызовом спросил Санек. «Потому что я не могу», — с нажимом ответил Тирк. Обстановка начинает накаляться, тон разговора все выше. Ты же понимаешь, что мне нужна очень сильная миара, а Лена к ним не относится. «Я твоя правая рука», — ответил ему Саша. «Тебе напомнит, сколько ранений я получил только в прошлом году. Да я свою миару выпил без остатка, и то раны пришлось штопать и перевязывать еще три недели. Мне нужна энергия не меньше, чем тебе». «Я понимаю это», — неожиданно миролюбиво заговорил Тирк. Поэтому обещаю в этом году беречь тебя и не отправлять на рискованные задания». Самым серьезным тоном произнес его превосходство. «Ха!» — саркастически воскликнул Сашка. «Ослабишь братство? Я один из сильнейших сайрдов, Без меня остальные окажутся в уязвимом положении. Ты пойдешь на это ради какой-то девчонки?» Повисла драматическая пауза, и в эту секунду я поняла, что пора вмешаться. Как можно сидеть под столом, как испуганная мышь, когда тут решается моя судьба? Оставив тарелку и бокал на полу, я вылезла из своего укрытия и гордо распрямилась. «Ой!» Выпитое вино ударило в голову и от резких маневров меня повело. Я пошатнулась, но успела ухватиться за стол и не упала. Попыталась сосредоточиться на происходящем, и первое, что выхватил мой взгляд, — обалдевшая физиономия Александра. Он сидит за столом с таким изумленным выражением лица, что стал похож на Алимура. «Прошу прощения, что вмешиваюсь». Произнесла я и поняла, что мой язык предательски заплетается. Эх, хорошее вино, Сарда. Пинешь, как кот от валерьянки. Но я категорически не согласна с вашим предложением. Услышав мою речь, Сашка начал сомневаться в реальности происходящего. На его лице отчетливо отразился вопрос. Неужели я сошел с ума? — Алена! — прорычал Тирк, обреченно прикрыв глаза и плотно жав челюсти. Злиться пытается успокоиться. — «Ты!» — сказал он и резко прервался, усилием воли, удержав во рту нехорошие слова в мой адрес. «Ты тоже ее видишь?» — уточнил Сашка, не сводя с меня глаз. «Я думал, у меня начались видения», — он мотнул головой, пытаясь прийти в себя. «Ты пьяная?» — воскликнул Саша, совладав с собой. «Я стекла, как трезвушка!» — возразила я ему и поняла, что сказала что-то не то, на что именно не смогла осознать. «Эк! Когда ты успела?» Настала очередь Тирга поражаться моему состоянию. «Запила пирог компотом, а там оказался не компот», — промямлила я. Тигренок посмотрел на свои приборы, не досчитался кубкой и все понял. Он посмотрел на меня со смешанными чувствами во взгляде, зарождающиеся негодование и пробивающийся наружу смех. «Но вы не уходите от темы», — пригрозила я им пальцем. «Зря. Чтобы проделать этот маневр, пришлось отнять одну руку от стола, а это нарушило мое хрупкое чувство равновесия». Я пошатнулась, но успела в последний момент вновь ухватиться за спасительную столешницу. «Да что ж у этого за вино такое волшебное, что меня от одного бокала развезло, как от стакана в водке?» Раздался смешок от Сашки. «Я думал, меня уже ничем не удивить, но боги посылают нам самые разные испытания», произнес он странную фразу и обратился к Тиргу. «Как тебе удалось выкрасть ее из обители? Мяром ведь строго-настрого запрещено ее покидать». «Алина еще не прошла второй круг, а потому можно сделать исключение», — вздохнул тигр. «Знаешь, пожалуй, я с тобой соглашусь, Стирк, неожиданно выдал Саша. «Эк!» — вырвалось у меня непроизвольно. «Совесть не позволяет отказаться от такой мяры. Возьму ее к себе». На перевоспитание. В его глазах блеснул задурный огонек, и что-то еще сугубо мужское и пошлое. Даже сквозь пьяную пелену я коже почувствовала. Эта ситуация грозит мне крупными неприятностями. «Нет!» — отрезала я на удивление внятно. «Почему же нет?» — рассмеялся Александр. «Тебе понравится!» — подмигнул он мне и тоже взял кубок со стола. Налил туда вино и выпил залпом. На меня еще никто не жаловался!» — заявил он и посмотрел на меня с таким жадным предвкушением, что захотелось спрятаться обратно под стол. «Вот и договорились!» — довольно хлопнул в ладоши Тирк, явно удовлетворенный согласием своего друга. Алена, ты не рада?» — заметил он мой сумасшедший взгляд, и тут же улыбка сползла с его лица. «Рада?» То есть он пристроил меня в добрые руки, как котенка, и удивляется, что я недовольна? И ладно бы он хозяина подыскал. Доброго. Я бы подумала, но ведь тирк навязывает меня этому... этому... Я лучше в море утоплюсь, чем буду иметь дело с этим хамом, — выпалила я. — Девочка, этот хам — второй царь братства и один из самых опытных воинов. Выбирай выражение, — прогрозил мне Саша. — Алена, быть его миарой — большая честь, — с растерянностью проговорил тирк. Удивленный моей резкостью, он явно ожидал благодарности за это сводничество. «Избавьте меня от этой чести ради всего святого!» Не уступила я. Даже опьянение начало потихоньку выветриваться. «Уж лучше быть сожранной демонами и вархами, чем иметь дело с ним!» Заявила безаболюционно. «Отличная идея!» — вдруг воскликнул Алекс. «У нас в подвале сидит один демон. Предлагаю отдать ее ему!» Заговорчески произнес он, обращаясь к Тиргу. «Алекс!» — воскликнул тот в ответ. «Если никто не видел, как ты забираешь ее, то даже свидетелей убирать не нужно!» Продолжил напор этот сумасшедший. «Сам подумай, такой шанс! Девушка сама просит отдать ее демонам! Как можно отказать?» «Прекрати!» — скривился Тирк, как от зубной боли. «Я не буду его миарой!» — повторила я. «И пусть я еще не понимаю всех нюансов своего положения, одно мне ясно, как божий день. Ни за какие ковришки я не отдамся этому невыносимому острику!» Но... «Оставьте ваши благородные порывы для кого-нибудь другого», — резко оборвала я Тирга, который попытался вставить свое слово. «Не нужно пытаться отблагодарить меня таким способом», — кинула она развалившегося в моем кресле Александра. «Спасибо за ванну и ужин. Будем считать это платой за то, что спасла ваших мер и вашу репутацию. А теперь я бы хотела вернуться обратно в обитель». «Сама не верю, что говорю это, но иного выхода из ситуации не вижу». «Я все еще предлагаю вариант с демоном в подвале». Полушепотом обратился Алекс к тигру. В крайнем случае можно утопить ее в море и сказать, что сама утопилась». «Умолкни!» — отрезал его недовольство. «Не смей ей угрожать!» «Да разве я посмел бы угрожать Миаре?» — воскликнул Санек, театрально возмутившись. «Сама ведь просит, а желание Миары — закон для любого сайрда!» «Прекрати поясничать, ты напугал ее!» «Ее напугаешь!» — возразил Саша. «Как только она появилась на отборе...» Так в тот же день произошло чрезвычайное происшествие. День еще не кончился. Она снова удивляет. Он раскинул руками, имея в виду, очевидно, мое присутствие в этих апартаментах. Ха! Да я сам ее боюсь, — вдруг выдал он. А если после ночи с ней, Ей сам внезапно выпаду из окна? — спросил он, понизив голос. Кто сказал, что того мага выбросила Минана? Посмотри, в ней силы, как в ребенке, говорю тебе, что-то здесь нечисто. Все, с меня хватит. Алекс выпил и теперь несет какой-то бред. Я, конечно, тоже не трезва, но на меня вино действует иначе. Развернувшись, я, пошатываясь, ушла обратно в ванную. Краем глаза успела заметить, что тигренок дернулся корпусом вперед, явно намереваясь преградить мне дорогу, но в последний момент передумал. Я закрыла дверь на шпингалет и поспешила к раковине, чтобы умыться холодной водой и протрезветь. Впрочем, вино и так начало потихоньку из меня выветриваться, но нужно увеличить темпы. Но даже в ванной комнате мужской разговор все равно долетать до моих ушей. «Что ты несешь?» — строго и жестко спросил Тирк. В моем присутствии он не позволял себе такого тона, но сейчас в нем проснулся настоящий командир. «Неужели ты не можешь хотя бы в присутствии девушки не вести себя как свинья?» «Тирк, не драматизируй!» — лениво отмахнулся тот. «Лучше объясни мне, какого демона она здесь делает?» — произнес Саша, переводя тему. «Неужели ты действительно решила благодарить девчонку?» — похотнул он, все еще до конца не веря в такой благородный мотив главного сэрда. Возможно, Санек в чем-то прав, и Тирк далеко не так прост, как каким хочет казаться. Его превосходство ответил что-то шепотом, слов разобрать я не смогла. — Вот как! — насмешливо удивился Алекс. — Уверен? Может, я помешал вам, и мне следует удалиться, дабы состоялось приятное и бурное завершение вечера? — продолжил язвить он. Что же у него все темы сводятся к сексу? Неужели есть проблемы в этой области? Странно, обычно статусные мужчины получают столько женского внимания, насколько способны в себя вместить. Впрочем, кто его знает, какие правила этих, и намерят? — Ты невыносим! — рыкнул на него Тирк. На этом разговор оказался закончен, потому что ни слова больше я не услышала. Умывшись и успокоившись, я переоделась в своё монашеское льняное платье, подпоясалась и собрала влажные волосы в скромную косу. Запах перегара, исходящий от меня, прозрачно намекает, что... Новоиспеченная монашка нагрешила, но, надеюсь, кот росли до веселья выветрится. Собравшись с духом, вышла к мужчинам и застала интересную картину. Стоило мне открыть дверь, как в ванную ворвались обрывки жаркого спора, который явно начался уже давно. — Я думал, ты мне друг, а ты... — почти кричал Тирк. — Слушай, раз тебе так не имется, сделай это сам. Ты и так готов поставить все братство под угрозу ради своей прихоти. Вперед, в чем проблема? Игорь так и не успел объяснить, в чем проблема, потому что в этот момент я заявила о своем присутствии, скромно скрипнув дверью. Да, неужели некому смазать скрипучие петли? Мужчины в миг умолкли, а я ощутила неловкость. Почему же я не слышала их ругань в в ванной? Наверняка Цирк прибег к своим фокусам и отрезал ванную комнату от посторонних звуков. Эх, а я наивная думала, что мальчики помирились. — Да, ваше превосходство! — хмыкнула я, разбивая повисшее молчание. «В чем проблема?» — похлопала ресницами я. «Жаль, но после этого я не взлетела, потому что Сайрт одарил меня таким тяжелым взглядом, что захотелось покинуть столовую». «Вы остались довольны ужином?» — спросил Тирк таким сухим тоном, что захотелось сунуть два пальца в рот и вывернуть ему все угощение. «Да, все было очень вкусно», — ответила я, улыбнувшись. Сайрт потемнел лицом и стал похож на сердитую обиженную тучу. «А вы остались довольны?» — вернула я ему вопрос. Тирк удивился, на несколько секунд отвлекся от своих мрачных мыслей, и его губы вновь расплылись в грустной, но теплой улыбке. «Мне было приятно провести с вами вечер», — искренне произнес он. «Ой, ничего не могу поделать с тем, что теперь и мои губы растягиваются, а щеки заливают румянец». Но трепетный момент прервал Александр, вновь вмешавшись со скобрезными шуточками. «Какой же приятный вечер без горизонтального завершения!» — фыркнул он. Тирг напряженно зажмурился, сжал пальцы в кулаки и, едва слышно, ругнулся себе под нос. — Алена, я прошу прощения за поведение моего собрата, — тяжко вздохнул сэрт. — Иногда он бывает невыносим, но, поверьте, Александр — очень порядочный и справедливый мужчина. Мы с Тигром синхронно повернули свои головы к сидящему за столом в Сашке. Он принял вальяжную позу и набил полный рот закусками. И еще и жевать, эх, умудряется так, что хочется отвернуться и больше никогда в его сторону не смотреть. «Я не верю, извините», — шепнула я, но Алекс услышал и показал мне язык. «Очень порядочный и очень справедливый», — округлив глаза, кивнула я Тирку. Тот совсем сник, будто потерял последнюю надежду. Мне даже стало его жалко. Тот план, на который он рассчитывал, потерпел полное крушение. «Идемте, Алена», — бесцветным голосом произнес Тирк, и, не дожидаясь моего согласия, открыл портал, взял меня за руку и шагнул вперед, увлекая меня за собой. Вспышка меня затянула водоворот, и в следующую секунду я оказалась стоящей посреди кельи в обители. Вновь увидев аскетичную обстановку, я едва не взвыла. Это издевательство какое-то, перемещать меня из царских апартаментов в сара для скота. Здесь даже кровати нет, просто лавка с сеном. Я обижалась на Сашку за его грязные намеки, но теперь мысль о том, чтобы променять неудобную лавку на мягкую перину Сайерда, не кажется мне такой уж безумной. «Оставите меня здесь?» С нескрываемой обидой спросила я, стоящего рядом Тирга. «Алена, я предлагал вам отказаться», — напомнил мне он, закатив глаза. «Неужели так сложно просто установить для девушек самые простые кровати?» — воскликнула я, чем вызвала искреннее удивление у Тирга. «Алена, откуда в вас эта капризность?» — прищурился Сайрт, изучая меня взглядом. «Вы росли в очень скромных условиях, как я успел узнать. Даже скромные условия предполагают какую-никакую, но все-таки кровать». Обиженно всхлипнула я, но палку решила не перегибать. «Благодарю вас за теплую ванну и вкусный ужин», — улыбнулась ему я. «Это было лучшее, что вы могли для меня сделать в этой ситуации. Вы хороший человек, ваше превосходство». Разошлась я, а Сайр чуть ли не замурлыкать готов от моих слов. Хоть и пытается держать лицо, но губы так и норовят расплыться в удовлетворенной улыбке. Тигр — животное гордое. Признание похвала ему как коту вискас. «Я очень рад, что вы остались довольны, Аленна. — Сдержанно ответил он. — Мне всегда приятно помочь такой доброй и отважной девушке. — Что ж, раз моих просьб ему недостаточно, будем действовать более жестко, а именно надавим на жалость. — Спокойной ночи, ваше превосходство! — попрощалась я, поворачиваясь спиной к Сарду. — Приятных вам снов в вашей мягкой и теплой постели! Не глядя больше на него, подошла к своему царскому соломенному ложу и легла на него. — Да, это было сложно, не столько физически, сколько психологически, — Пришлось переступить через себя, принять то, что свою большую уютную кровать в трехкомнатной папиной квартире я теперь могу только вспомнить. В обозримой перспективе мне придется привыкать к соломе. Что ж, попробуем, как оно. К моему удивлению, солома оказалась мягкой. Конечно, не сравнится с настоящим матрасом, но лучше, чем я представляла. Эдакий эко-плет. Положив голову на подушку, я почувствовала запах трав. Ромашка, мята и мелиса. Интересно, неожиданно. Неужели здесь принято класть в подушку травы для улучшения сна? Приятно, как ни крути. Позади меня раздался шумный виноватый вздох. Ничего, пусть помучается. Мухи совести полезны всяким превосходным и величеством. Чтобы не сойти с ума от пьянящего вкуса власти. Вон, этот уже не думать о комфорте девушек. По его же словам, очень важны для самих сардов. Непорядок. Пора приводить его в чувство. Спите крепко, Олена. тихо пожелал тигр мне в спину. «Завтра решится не только ваша судьба, но и, возможно, моя», — подытожил он. В следующую секунду келья озарила вспышкой портала и погасла. Тишина оглушила. Я остро ощутила себя одинокой, заброшенной в чужой мир, находящейся на коротком поводке у опасного человека. Мужчина, который мог бы меня защитить, не верит ни одному моему слову. Собственно, с чего я вообще взяла, что он собирается меня защищать? Вполне вероятно, что тигр станет моим палачом. Почему-то все здесь убеждены в том, что из других миров можно призвать лишь чудовищ. Попробуй докажи, что ты не монстр в прекрасной девичьей шкуре. Особенно, если в первый же день решила поиграть в Геракла и вышвырнула из ложи взрослого мужчину. Вспомнив об этом инциденте, я вся жалась в комок. Масса эмоций обрушились на меня, как лавина. Стоит страх, ужас от смерти, который едва не настигла меня. А еще гордость, приправленная горечью. Если бы папа узнал о том, что сегодня произошло, он бы рвал и метал от страха за любимую дочь. Но затем, успокоившись, крепко обнял бы меня, прижал к своей груди и пообещал, что мерзавец, посмевший покуситься на его любимую дочь, обязательно получит по заслугам. А ведь Тирк поступил именно так, мелькнула неожиданная мысль. Обнять не решился, но зато как ринулся ко мне, когда я ему свое сальто показывала. «Искренне честный мужчина, для которого честь — это все!» Теперь на моих губах расплылась улыбка. Если бы Тирк поверил мне, если бы в его лице я нашла союзника, то это изменило бы все. Пребывая в тревожных и запутанных мыслях, я заснула на подушке, наполненной ароматными травами. К моему удивлению, ночь прошла спокойно. Обычно после стресса я плохо сплю, а порой и луначу. Но сегодня сны были на редкость спокойными и светлыми, а сон глубоким и приятным. Пресвятые ежики, да я умудрилась выспаться на этой доске с соломой. Встав со своего ложа, я не поверила ощущениям собственного тела. Ничего не болит. Мне казалось, что после сна на такой постели я целый день не смогу разогнуться. Но такое чувство, будто всю ночь надо мной корпел талантливый массажист. Хм, а может так и было? Чего только не бывает в чужом мире, в котором порталами перемещаются так буднично, как я катаюсь на метро. Каталась, если бы точнее. И неизвестно, прокачусь ли еще когда-нибудь. Проснулся мой внутренний пессимист. До него таинственный ночной массажист не добрался. Ладно, оставить грустные мысли. Толку от них никакого. Нужно думать о хорошем, настраиваться на позитив, не терять надежду и... «Миаралена!» — скрипучий голос раздался синхронно со скрипом распахиваемой двери. «Подъем!» — строго приказала монахиня. «Нет. Не Курона?» Но ну, не менее приветливая и доброжелательная особа. И вам доброго утра, буркнула я. и лениво, не спеша поднялась со своего ложа. Вслед за мной потянулась и Солома, прилипнув к платью и запутавшись в волосах. На удивление чувствую я себя выспавшейся и отдохнувшей. Даже на душе стало легче. Алена на молитву! Снова последовал противный приказ, и мое душевное равновесие опасно зашаталось. Звучит так, будто зовете на построение, пробурчала я себе под нос. Что ты сказала? Не расслышала меня монахиня. «Говорю, буду молиться о вашем добром здравии!» Подчеркнуто громко ответила я. Почему-то монахиня не обрадовалась, а очень недоверчиво прищурилась. Такой взгляд в сочетании с крючковатым носом сделал ее похоже на бабу -йгу. Эх, вот что значит попасть в мир волшебства. На каждом шагу сказочные персонажи. «Поднимайся, нечего рассиживаться!» — гаркнула она, недовольно, передернув плечами. Я фыркнула в ответ, но соизволила подняться. В таких ситуациях я, как правило, теряю над собой контроль и начинаю огрызаться, но сегодня мне хочется просто молчать и оставить злую женщину наедине с ее характером. Удивительно, что на меня так благотворно влияет подушка с травами или, внимание, красивого мужчины. Если подушка, то непонятно, почему она так же не действует на местных монахинь. Наверняка они тоже спят на соломе и подушках с мелиссой. Наверное, дело все же в красивом мужчине. который вчера позвал меня на ужин. Если подумать, то монахинь можно понять. Уже много лет они наблюдают за тем, как десятки молодых девушек наслаждаются вниманием сильных и благородных сардов. Это как сидеть за столом с пустой тарелкой, будучи очень голодной, и наблюдать, как подруга, напротив, наслаждается вкуснейшим десертом. Кто тут не озлобится? Да я бы уже давно подожгла эту обитель, окажись на месте этих монахинь. Меня и остальных разбуженных девушек собрали в общем коридоре. Надо заметить, что все остальные выглядят на удивление опрятно. Причесанные, с накидками на тонких плечиках, умытые и проснувшиеся. Я выделяюсь на общем фоне. Волосы торчат в разные стороны, в них запуталась солома, одна из завязок на рукаве развязалась, да и зубы не чищены. Одним словом — демон. Нас всех проводили в небольшую комнату, наполненную ароматом благовоний. Первое, что привлекло внимание — отсутствие прозрачных окон. Вместо них темные витражи, почти полностью блокирующие поступление света. Одним словом, обитель света. В целом, атмосфера тут неплохая. Помогает настроиться на нужный лад и отвлечься от посторонних мыслей. «Девушки!» — дура Курона явилась пред наши очи. «Сегодня после обеда состоится ваше посвящение во второй круг», — торжественно объявила она, и о от девушек отделился мечтательный вздох. «Вот уж точно, утро добрым не бывает». «Сегодня молитесь богам особенно усердно», — посоветовала она. И, гордо вздернув подбородок, удалилась. К моему удивлению, девчонки так и поступили. Оставшись без присмотра, они, как послушные дети, сложили ручки на груди, опустили голову и принялись мысленно молиться. Никто не проронил ни звука. Я почувствовала себя неуютно. Хотя я не верю ни в каких богов, но это мир магии, и здесь всякое возможно. Может быть, и мне стоит попросить помощи у местных божеств? В моем положении это не помешает. Попробуем. Закрыв глаза, я тоже сложила руки на груди и... Что вообще делать нужно? Я никогда ничем подобным не занималась. Папа растил меня в строго атеистических рамках. Ох, ладно, будем действовать по ситуации. Знаете, я не умею молиться. Подумала я про себя и ощутила себя круглой идиоткой. Я же по факту просто разговариваю сама с собой. Но если вы меня все-таки слышите... Попыталась я вновь и поняла, что это не мое. Я чувствую себя глупо, прося что-то у воображаемых друзей. Слушайте, давайте на чистоту. Я к вам не просилась. Мне выдернули из родного мира, и все, чего я хочу, это вернуться обратно, потому что на земле мне остался папа. Я готова все отдать за то, чтобы эта мечта исполнилась. Берите, что хотите, только верните меня обратно, пожалуйста. Отчаянная тирада вырвалась сама собой настоящий крик души, который никто не услышал. Воровато приоткрыв глаза я гляделась. На лицах девушек написаны самые разные эмоции. Кто-то, как Адель, искренне о чем-то умоляет, кто с улыбкой на губах благодарит, и только я стою хмурая, как туча. «Молитва окончена!» — голос монахини прозвучал, как удар в гонг. Девчонки сразу открыли глаза и вернулись к бренной реальности. И вот такие сеансы общения с воображаемыми друзьями будут каждый день, да еще по два раза. Для порядочного демона, каким я являюсь, это невыносимое испытание. После молитвы в крошечное столово нас ожидал завтрак. Небольшая тарелка каши, ломтик хлеба и стакан травяного чая без сахара. Я понимаю, что в этом мире вряд ли слышали о суточной норме калорий, но... «Алена — Алена! — крикнула меня дура Курона. Подняв на нее взгляд, я почувствовала себя мышью, на которую нацелилась хищная птица. — Да Курона не птица, Миара не человек, но очень уж... Она стала похожа на орлицу, заметившую мышь. — Почему вы не едите? Как оказалось, остальные Миару уже приступили к трапезе, а я целую минуту сижу и гипнотизирую тарелку. «Поражаюсь щедрости служителя обители!» Улыбнулась я изо всех сил, стараясь никому не извить и ни с кем не ссориться. «Улыбаемся и машем, улыбаемся и благодарим. Такое сытное завтрак, как бы не лопнуть!» Произнесла я так искренне, что у и монахинь вытянулись лица от удивления. «Ох, кажется, перестаралась!» «Ешьте, Олена!» — первая взяла себя в руки Курона. и мне показалось, что в ее глазах мелькнула жалость. «Сегодня вам понадобятся силы». «Вот именно!» — захотелось закричать в ответ. Мне нужны силы, от местного питания всемиары будут дружно хлопаться в обморок. Как можно работать на таком рационе?» «Ох, чувствую, я вскоре похудею и превращусь в тростиночку». Я съела все до последней крошки и не наелась. Вчерашний плотный ужин у Сайрда уже переварился и больше не наполняет меня энергии, а потому настроение медленно поползло вниз. Остальные девушки выглядят очень взволнованными, их мало волнует еда. Каждый пребывает в своих мыслях, кто-то тревожится, кто-то мечтает и предвкушает, как оседлает одного из сардов. Хм, во всех смыслах. «Адель!» — шепнула я своей новой подруге. Мне хватило смекалости сесть рядом с ней. «Расскажи, что такое второй круг?» «Алена, ты как с неба прилетела!» — удивилась она моему вопросу. «Ты правда не знаешь? Неужели твой дядя ничего тебе не рассказал?» спросила она, а я состроила жалостливую мордашку и отрицательно покачала головой. Граф мне и вправду ничего не сказал, так что я не угу. Мой отец всегда говорил, что Инбург — скользкая змея, — закатила глаза Адель. Алена, во втором круге каждый сайрд выбирает себе миару. По сути, это ритуал, связывающий сущность сайрда с магическим резервом девушки. Это нужно для выживания. Демоны питаются сущностями, а потому нередко выпивают сайрдов. Чтобы не выгореть и не погибнуть, «Они берут магию у Миары. Каждую свои, понимаешь?» Уточнила она и многозначительно посмотрела на меня. «Понимаю, не маленькая», — вздохнула я. «Когда Сайерта опустошает Миару, она теряет магический дар навсегда и покидает обитель», — подытожила Адель. «Теряет дар?» — я удивленно вскинула брови. «Он и об этом тебе не сказал?» — возмутилась Адель. «Нет, но это как раз не страшно». Насколько я знаю, никакого магического дара у меня нет и не было, так что терять буквально нечего. — Переживу, — мрачно усмехнулась я в ответ. — Скажи, а если у девушки, к примеру, нет дара? — предположила я. — Тогда она не пройдет первый круг, — легко объяснила Дель. А я поразилась собственной недогадливости. Действительно, система отбора здесь выстроена на совесть. Ни одна, ни наделенная магией мышь не проскочит. Только симпатичные демоны снуют туда-сюда. — Спасибо тебе, — благодарно улыбнулась я, рыжей красавице. Адель улыбнулась в ответ, и я отметила, какие у нее нежные кукольные черты лица. «Адель, сайерды будут дураками, если не выберут тебя», — намекнула я ей. «А что вам мне такого?» — захлопла глазами она, искренне не понимая. «Я и особыми способностями не обладаю», — подала плечиком она. «Так, по мелочи, двигаю предметы силой мысли, иногда могу зажечь огонь на свече, но не более того». Я могла бы ответить ей, что и этого не умею, но тогда, Адель, возникнут вопросы. — Собственно, не у нее одной. — Не бери в голову, — махнула руку я. — А не знаешь, что из себя представляет этот ритуал? Что нас заставят делать? — Да ничего особенного. От тебя требуют э, просто стоять и позволить Сайердам сделать то, что нужно, — ответила Адель. э признаюсь честно, такая формулировка напугала меня. — А что они должны сделать? — сглотнула я. — Сайердов много, не может же каждый из них. В голове замелькали очень неприличные сцены. Те, кто претендует на Миару, прикасаются к ее сущности. Как они прикасаются к сущности? Перебила я с расстановкой, процедив каждое слово. От этих догадок мне стало нехорошо. Я не подписывалась на гэнг -бэнг. Порой достаточно простого физического прикосновения, Пожала плечо модель, не понимая причину моего волнения. Фух, отпустила. Хотя расслабиться я все же не смогла, склонилась ниже и осторожно уточнила подруге. «Значит, никаких порочных ритуалов с раздеванием и рослиния миар не будет?» — спросила я, и по обалдевшему виду Адель поняла. «Нет, не будет. Она о таком даже не думала, а в ее глазах застыл вопрос. Как тебе такое в голову пришло, Алена?» «Ну ладно», — хмыкнула я и допила остатки травяного чая. «Иногда сайрды целуют миару по очереди», — неожиданно выдала Адель и начала краснеть, как наливающийся спелостью помидор. «Только целуют?» — уточнила я, почесав нос. Мало ли, вдруг она еще что-то упустила. — Да, это помогает лучше почувствовать резерв магии, — уверенно кивнула девушка. «М -м -м», — протянула я, округлив глаза. — Хорошее оправдание, — нервно хихикнула я. — Ну, не верю я, что в таком щекотливом вопросе внешность девушки и личная симпатия Сайерда не играют никакой роли. Мужчине сложно противостоять притяжению к понравившейся даме. Уж я-то знаю. — Алена! — прыснула от смеха Адель, и на нас начали недобро поглядывать монахини. С проведением ритуала второго круга решили не торопиться, и подготовка началась сразу после завтрака. Нас всех отправили в кельи и строго-настрого запретили выходить из них. Началась суета и хлопоты среди монахинь, из коридора слышались вскрики, приказы и даже мужские голоса. Вот тогда стало понятно, почему нельзя выходить. Я занялась своим любимым делом, единственным приятным из всех. Начала любоваться океаном. Погода сегодня прекрасная, величественная синяя стихия — Решила притвориться игривым ласковым котенком. Маленькие волны игриво накатывают на берег, а вода настолько прозрачная, что можно увидеть дно, усыпанное ракушками. Эх, сейчас бы выйти из этой убогой комнатушки, раздеться и войти в прохладную воду. Поплавать немного, а затем нырнуть, чтобы услышать подводное царство. Я бы устремилась к дну и собрала самые яркие ракушки, чтобы забрать их с собой и слушать океан, даже после разлуки с ним. Выйдя из воды, я бы разложила ракушки на пляже. чтобы они просушились под ярким солнцем и сама бы легла под его ласковые лучи. Загорать после купания, да еще и с бокалом коктейля, это такое же удовольствие, как принять горячую ванну поздно вечером. Но вряд ли мне вновь позволят насладиться этой роскошью. Если дора урона увидит, как я загораю, то без раздумий отхлестает меня крапивой. А жаль. Неожиданно мои глаза уловили странное движение вдали. Присмотревшись, я вновь увидела ту же самую фигуру на вершине маяка. Мужчина оперся руками, оперил и посмотрел прямо на меня. Снова это липкое чувство чужого взгляда, который точно знает, куда смотреть. Он видит меня. С такого расстояния вряд ли, скорее уж я для него, нечеткое пятно в окошке, отдаленно напоминающая женщина. И все-таки слишком часто он вот так вот любуется обителью уже второй раз за двенадцать часов. Совпадение? А может он так развлекается, подсматривает за сменяющимися миарами? Чтобы проверить свои подозрения, я вновь не придумала ничего лучше, кроме как приветливо помахать рукой этому вайеристу. Он никак не отреагировал, точнее мне с такого расстояния не видно выражение его лица. Кажется, поза стала более напряженной, но я не могу быть уверенной. Возникло странное ощущение, будто незнакомец застыл от изумления, примерно как тирк, когда я махала ему пирогом. «Время тянется бесконечно медленно». Здесь нет часов, но местное светило плывет по небосводу со скоростью улитки. Вот оно вошло в зенит и покатилось за океан. Миновал полдень, а никто и не думал меня покормить. Да и вообще стало заметно тише. Никто не бегает по коридорам, беспокойно стуча пятками о ветхий деревянный пол. Не кричит, не шумит. Странно как-то. Я даже успела задремать, как вдруг... — Алена! — нетерпеливый стук в дверь заставил меня вздрогнуть и подскочить на своем царском ложе. «Только вас ждут, но ну, не медите! Дурак урона влетела в мою келью со скоростью урагана, не позволив мне даже стряхнуть солому с одежды, схватила за локоть и утянула в коридор. «Кто ждет?» — крякнула я, решив не сопротивляться, а податься этому бешеному потоку, который пронес меня через коридор обители. «Сайрды, только вас не хватает, Алена!» — огорошила меня монахиня. «Сразу стало понятно, если меня не доставят сайрдом в самые кратчайшие сроки, эта женщина лишится работы». «За-зачем?» — заикаясь, уточнила я. В голове пронеслись панические мысли. «Меня раскрыли и сейчас будут пытать, выясняя, как я такая красивая сюда проникла. Затем меня казнят, потому что даже под пытками не смогу рассказать, каким макаром очутилась в этом странном месте». «Как зачем? Что за глупые вопросы?» — взорвалась Курона, вернув меня в реальность. «Конечно, чтобы выбрать вам господина. Боги, молю вас, не дайте этой глупой девчонке все испортить». Зашипела Курона и распахнула заветную дверь. О том, что именно за ней меня ждут царды, я догадалась, потому что вновь начало чесаться запястье. Зуд появился еще в коридоре, но когда Курона распахнула дверь, я вырвала у нее свою руку, чтобы почесать это треклятое место. Невыносимо! Едва Курона открыла дверь, как меня чуть не шибла с ног волной силы, которую я ощутила физически. Дыхание сбилось, сердце забилось в груди чаще, и я в непонимании подняла голову. От увиденной картины в голове всплыли строчки Пушкина. Все красавцы удалые, великаны молодые, все равны, как на подбор с ними дядька Черномор. Двенадцать рослых и сильных мужчин, облаченных в строгую черную форму, с золотыми вкраплениями. Я сразу поняла, источник силы исходит именно от них. Молодые, не старше тридцати пяти, и каждый красавец и мечта любой девушки. Вспомнили слова Адель о том, что сайрды, выбирая Миару, могут по очереди целовать Миару. Тогда ее слова напугали меня, но сейчас я очень даже не против. Заверните мне всех. Я чувствую каждого из них. Вибрирующая сила исходит от каждого сайрда, но у каждого своя особенная. И на одной из этих энергий я отозвалась почти сразу. Даже не удивилась, когда поняла, что она исходит от источника моей аллергии, того самого Черномора, который старше и сильнее остальных. Ваше превосходство, миара Алена здесь, доложила монахине. А то он не видит. Уверенно Тирк обернулся к двери, едва услышав мои шаги, как только я ступила на песчаный пляж, сразу напоролась на его внимательный взгляд. «Благодарю вас, дорог Урона!» — сдержанно поблагодарил Тигр. И монахиня спарилась, как по мановению волшебной палочки. «Класс! Вот бы и меня она так слушалась!» «Доброе утро!» — я расплылась в бурожительной улыбке, обвела мужчин глазами. Так бы и любовалась, именно вдруг споткнулась о десяток горящих ненавистью взглядов. «Миары!» Это прелестный серпентарий собрался здесь в полном составе. Кучка, сгруппировавшись на краю пляжа. Все, кроме милейшей Адель, смотрят на меня с нескрываемой неприязнью, будто я у каждого вела жениха. Мне ничего не оставалось, кроме как одарить этих прелестных девушек своей светлой улыбкой. Их сейчас бы вынести шезлонги, раздать всем холодный лимонад и устроить вечеринку, а не вот это вот все. Но почему они злятся на меня?» — В самом деле, можно подумать, я виновата в том, что вечно попадаю в передряги. Обещаю, сегодня буду вести себя тише, воды ниже травы. спокойнее змеи. Нет, но ну это невозможно терпеть. Под этим пулеметом ненавидящих взглядов можно и карму испортить. Я отвернулась, чтобы вновь полюбоваться с аэрдами, но натолкнулась на насмешливый взгляд Александра. А Он стоит, сынув руки в карман и смотрит на меня, как на забавное недоразумение. — Доброе, доброе, — здоровается он и едва сдерживает смех. «Как себя чувствуете, Миара? Голова не болит с утра?» Откровенно насмехается Саша. «Нет, не болит, ваше...» «Как его там?» «Храбрейшество!» Вспоминаю я, и в моих устах это звучит, как глумливое прозвище. «Ну как можно серьезным лицом называть взрослого мужика храбрейшество?» «Ой, Лена, не о том думаешь. Этот остряк с самым серьезным выражением лица с радостью отсечет тебе голову. Ну или как они тут демонов казнят?» «Что за вольности вообще не с Миарой?» Осадил Санька незнакомый сарт, метнув в недобрый взгляд. «Да так!» Тот усмехнулся и подмигнул мне. Меры начали непонимающе переглядываться, и тогда пришлось вмешаться превосходству. превосходство. «Отставить разговоры!» — оборвал их Тирк, и мгновенно стихла тишина, нарушаемая ли шумом волны и недовольным сопением девушек. «Начинаем!» — скомандовал превосходство, обведя своих собратьев мрачным взглядом. Алена, вы будете первой», — решил он, окончательно добивая меня. Похоже на то, что Тирк решил убить меня руками остальных девчонок. Я даже в языческий круг встать не успела, а уже чувствую на своем затылке десяток прожигающих взглядов. Девочки, спокойнее. Такими темпами вы скоро просверлите дырку в моей голове. Спорить с превосходством не полагается, поэтому остается только подчиниться. Тирк подал мне руку, и я неуверенно вложила в нее свои пальцы. Горячая шершавая ладони обожгла кожу. Он что, на солнце перегрелся? Странно, но стоило ему меня коснуться, как зуд на руке мгновенно стих. Он не исчез, но теперь его место у запястья не чешется, а печет, будто я обожглась. Похоже, моя аллергия на тигров прогрессирует и видоизменяется. Интересно, в этой глуши есть антигистаминные?